Учиться было некогда. Класс старался все-таки при девочках держаться пристойно. Спарт и стен были соскоблены слишком выразительные изречением. Чтобы высморкаться пальцами, ребята деликатно уходили за доску. На уроках по классу реяли учтивые записочки, секреты, конвертики. «Добрый день, Валя». Позвольте проводить вас до вашего угла по важному секрету. Если покажете эту записку Сережке, то я ему приляпаю. А с вашей стороны свинство. Коля, извините за... Перечерки. Каждый вечер устраивались танцы до утра. На этих вечеринках мы строго следили, чтобы с нашими девочками не танцевали ребята из класса «Б». Нарушителей затаскивали в пустые и темные классы. После краткого, но пристрастного допроса виновника били. Друзья потерпевшего, разумеется, алкали мести. И вскоре... Эти ночные побоища в пустых классах приобрели такие размеры, что старшеклассники стали выставлять у дверей дежурных с винтовками. Винтовки остались от самоохраны. Иногда дежурные для убедительности палили в черную пустоту. К выстрелам танцующие быстро привыкли. Бендюк, участвовавший в погроме магазина, устроил в классной печке Небольшой винный погребок. Не брезгивала его угощением и мадам Халупа. Это была толстенькая, великовозрастная тетка. Ее побаивались не только девочки, но и ребята. Однако одного из обидчиков она всенародно выпорола его же ремнем на кафедре. Меня же мадам Халупа однажды так грохнула головой о кафельный пол, что я лишь пять минут спустя ощутил себя снова живым, и то лишь наполовину. Степка Атлантида ходил мрачный. Родители учеников встречали его и попрекали. — Ну что, — говорили они, — добились? — Весело вам теперь учиться? Срам на весь город, больше ничего. Ведь это ж, извините, что такое, а не школа? Степка пытался уговорить разыгравшихся хуторянских сынков. Его поддерживали внучки и кое-кто из приятелей. Нас не слушали. «Когда же учиться?» — грустно спрашивали мы. «Некогда нынче этим делом заниматься», — отвечал Бендюк. «Не старый режим хватит». «Дурак», — сказал Костя Жук. «Нынче...» Нам только и учиться по-правдошному. — Это вам, внучкам-большевичкам, образования не хватает, — сказал Бендюк. — А наш брат, старый гимназер, обойдется, не учи ученого. В Швамбрании в этот день тоже загорелся ученый спор между графом Родоналом Шаталеном и Джеком, спутником моряков. Началась война.